Глава 25. Я потерял чувство опасности. В покупку квартиры на площади искусств я вбил все свои свободные средства. Попытки Куси выдрать деньги на ремонт из оборота я с болью в душе пресекал на корню. На мой бизнес посыпались неприятности, как будто природа решила уравновесить весь тот кайф, который мы с Куси испытали, недолго побыв обеспеченными людьми. Мощности на базе в Волхове уже не позволяли переваливать выросшие объемы экспорта. Меня вызвал нот 6 начальник 6-го отделения Октябрьской железной дороги, Сергей Нечаев, и представил своего сменщика Николая Чайкина, который пришел на место Сергея, а Нечаев уходил в Москву. «У меня при новом начальнике сразу возникли проблемы с перевалкой. Мои вагоны вовремя не подавались на базу и не убирались с нее. Посыпались штрафы за простой вагонов и от железной дороги, и от собственников вагонов. Я пришел к Чайкину. Уважаемый Николай Иванович, что происходит?» «А ничего не происходит». Кроме вас, у отделения и у станции есть и другие задачи. Вы привыкли вести себя здесь, как в собственной вотчине. Но ведь ваш предшественник, когда представил меня, посвятил вас в условия нашей работы. Да, посвятил, но я даже не представлял, какой объем вы здесь переваливаете. Более того, временная таможенная зона открыта на станцию Волхов-2, а вы в наглую таможитесь на станции Волхов-1, не представляя вагоны на станцию Волхов-2. Мы на это закрывать глаза не будем. Я для вас важнее моего предшественника в три раза. Вы меня поняли? В три раза? Понял вас. Вы для меня важнее и дороже вашего предшественника только не в три, а в два раза. Ну что ж, хорошо. Соглашусь с вашей оценкой моей нужности. На первое время. Дальше видно будет. Хотя благоприятный режим был восстановлен, физически база с объемами экспорта и на Финляндию, и на Эстонию не справлялась. Наиболее близкая по локации перевалка на Эстонию находилась на станции Псков-Товарная, в Пскове. Мы с Абу поехали туда и встретились с директором домостроительного комбината, у которого были свободные баки мазутного хозяйства в связи с тем, что они перешли на отопление газом. Там еще имелось куча свободных подъездных путей. Место для перевалки было идеальным, и мы, к радости хозяина, заключили с ним договор аренды. Однако, чтобы управлять этой перевалкой, нам нужен был местный человек, который станет директором базы. И еще нам потребовался человек, который организует весь процесс документального оформления экспорта на Эстонию. Мы знали, что в Пскове есть местный бизнесмен, экспортировавший небольшие объемы так называемой ароматики. Это нефтепродукт, образующийся после пиролизной переработки, то есть нефть, полученная в процессе нагревания без доступа кислорода. Мы встретились. Бизнесмен оказался непростым господином. У него в заместителях работал бывший псковский комитетчик. И на таможне они чувствовали себя довольно вольготно. Эти парни вели себя как местные короли и разговаривали с нами через губу. Заместитель смотрел на нас так, как будто мы находились у него на допросе. Вся манера поведения их показывала. «Нафига вы нам нужны?» Я испытывал двоякое чувство. С одной стороны, это была явно не моя компания. Этакий провинциально-комитетский «междусобойчик», когда люди упиваются своей значимостью. А с другой стороны, они мне были необходимы, так как это был тот симбиоз бизнеса и властей, который обеспечит успешность моего экспорта в Эстонию. Я предложил им увеличить объемы экспорта его компании за счет нашего товара. И когда я назвал объем будущей «Перевалки», Псковский бизнесмен чуть не упал в оморок. Отношение к нам сразу изменилось. А в их глазах уже закрутились, считая прибыль, которую принесет им сотрудничество с нами. И мы из навязчивых посетителей превратились в желанных гостей. Мы сразу с ними вместе посетили местную таможню. Начальница отдела определения таможенной стоимости мне сразу очень понравилась как женщина. Высокая стройная блондинка с этакой приковывающей взгляд грудью, которую не могла скрыть даже таможенная форма. Ну, вся как помыла Андерсон. Да и все остальные работающие в этом отделе женщины были прямо-таки модельной внешности. Недаром эстонцы считают часть Псковской области своей землей. Эти дамы были вылиты при Балтейке. При разговоре с начальницей я включил все свое мужское обаяние. И это было настолько искренне, что она на мой посыл сразу ответила. Женщины очень чувствуют, когда они действительно нравятся нам, мужикам. Я очень рад, что мои поездки в Псков теперь обретают не только экономический смысл. Я надеюсь, что мы будем часто видеться. Мне тоже нравится эта перспектива, хотя у нас и не одобряют неформальные отношения с клиентами, но была, не была, дальше посмотрим. Посещение таможни для меня было удивительно привлекательным временем, я стремился туда почаще набегать. Дело наше пошло-поехало, псковские перевальщики чудили, как хотели. Только десятая часть сливалась в баки, в которых замешивали чудо-добавку, превращающую чистый конденсат в углеводородный композит, документы на который мы представляли в таможню а большая часть объема перекачивалась из вагонов с конденсатом в пустые вагоны для экспорта, которые ставили на параллельный путь. Перекачивали подвижными военными станциями, смонтированными на шасси ГАЗ-66. Тем самым мы нарушали технологию изготовления конденсата, то есть присадка вводилась не в весь объем газового конденсата, а только в его часть, поэтому даже формально назвать эту деятельность изготовлением композита было невозможно. Я понимал, что это галимое нарушение, однако обеспечить перевалку 50 тысяч тонн в месяц без этих нарушений было невозможно, потому что пропускная способность баков не позволяла. С точки зрения таможенного оформления это было нарушением декларирования. Длительная безнаказанность нашей деятельности породила в душе чувство правильности происходящего. Все пробы, которые отбирались, анализировались в лаборатории оперативной таможни города Санкт-Петербурга. Я узнал, что одним из заместителей начальника оперативной таможни является мой сослуживец по Северодвинску Федор Бобров. Мы с ним встретились, он пригласил меня к себе на дачу, где мы хорошо посидели, попарились в баньке. Мы вспомнили наше северодвинское времечко, славную службу в рядах ВМФ, и я был очень рад, что старая дружба не ржавеет. Я рассказал ему, чем занимаюсь, и заметил, между прочим, что хорошо было бы, чтобы таможенная лаборатория не придиралась к анализам продукта, экспортируемого с моей базы. Федор был не против и познакомил меня с начальником лаборатории. И теперь мы всегда получали заключение о том, что наш товар смесевой, то есть прошедший переработку согласно нашим ТУ. Пробы, которые отбирались при таможенном оформлении товара, всегда соответствовали заявленным документам. Я потерял чувство опасности, за что и поплатился».